Проходит день за днем, и каждый час кажется чем-то непостижимым и в то же время обыденным. Атаки чередуются с контратаками, и на изрытом воронками поле между двумя линиями окопов постоянно скапливается все больше убитых. Раненых, которые лежат неподалеку, нам обычно удается вынести. Однако некоторым приходится лежать долго, и мы слышим, как они умирают. Одного из них мы тщетно разыскиваем целых двое суток. По всей вероятности, он лежит на животе и не может перевернуться. Ничем другим нельзя объяснить, почему мы никак не можем найти его, ведь если не удается установить, откуда слышится крик, то это может быть только от того, что раненый кричит, прижавшись ртом к самой земле. «Должно быть у бедняги какая-то особенно болезненная рана. Видно, это один из тех скверных случаев, когда ранение не настолько тяжелое, чтобы человек быстро обессилел и угас, почти не приходя в сознание, но и не настолько легкое, чтобы он мог переносить боль, утешая себя надеждой на выздоровление». Кат считает, что у раненого либо раздроблен таз, либо поврежден позвоночник. Грудь, очевидно, цела, иначе у него не хватило бы сил так долго кричать. Кроме того, при других ранениях он смог бы ползти, и мы увидели бы его. Его крик постепенно становится хриплым. На беду, по звуку голоса, никак нельзя сказать, откуда он слышится. В первую ночь люди из нашей части трижды отправляются на поиски. Порой им кажется, что они засекли место, и они начинают ползти туда, Но стоит им прислушаться опять, как голос каждый раз доносится совсем с другой стороны. Но поиски наши безрезультатны. Днем местность осматривают через бинокли, нигде ничего не видно. На второй день раненый кричит тише. Должно быть, губы и рот у него пересохли. Тому, кто его найдет, командир роты обещал предоставить внеочередной отпуск, да еще три дня дополнительно. Это весьма заманчивая перспектива. Но мы и без того сделали бы все, что можно. Уж очень страшно слышать, как он кричит. Кат и Кроп предпринимают еще одну вылазку уже во второй половине дня, но все напрасно. Они возвращаются без него. А между тем мы отчетливо разбираем, что он кричит. Сначала он только все время звал на помощь. На вторую ночь Он разговаривает со своей женой и детьми, и мы часто улавливаем имя Элиза. Сегодня он уже только плачет. К вечеру голос угасает, превращаясь в кряхтение. Но раненый еще всю ночь тихо стонет. Мы очень ясно слышим все это, так как ветер дует прямо на наши окопы. Утром, когда мы считаем, что он... Давно уже отмучился, до нас еще раз доносится булькающий предсмертный хрип. Дни стоят жаркие, а убитых никто не хоронит. Мы не можем унести всех. Мы не знаем, куда их девать. Снаряды зарывают их тела в землю. У некоторых трупов спучивает животы. Они раздуваются, как воздушные шары. Эти животы шипят, урчат и поднимаются... В них бродят газы, небо синее и безоблачное. К вечеру становится душно, от земли веет теплом. Когда ветер дует на нас, он приносит с собой чат, густой и отвратительно сладковатый. Это трупные испарения воронок, которые напоминают смесь хлороформа и тления, и вызывают у нас тошноту и рвоту.